Глава одиннадцатая Тот самый самозванец, который выдавал себя за внебрачного сына бизнесмена Константина Кречетова, легко согласился навстречу. Такого циничного молодого человека просто распирало от желания рассказать Журавлеву о том, как устроено телевидение, что ради шоу люди готовы на все, на обман, подлог, дешевую фальшивку, лишь бы это привлекло к экранам телевизоров зрителей, лишь бы был рейтинг. И хотя Журавлёв и без того все знал и понимал — Но все же разговаривать с этим парнем было крайне неприятно. Это был высокий, хорошо сложенный, длинноногий молодой актер, недавно закончивший актерские курсы. Молодой папаша, который готов был сыграть кого угодно и где угодно, лишь бы заработать. Его белозубая профессиональная улыбка, пожалуй, она и была единственным его профессиональным качеством, раздражала Александра до тошноты. Безусловно, он не был даже знаком с Кречетовым, не говоря уже о том, чтобы быть его сыном. Его пригласили в студию, поговорили, вручили текст, который он должен был выучить на зубок. Вот, собственно, и вся его работа, за которую он получил свой гонорар. Выходя из кабинета, он нервно подхихикивал. Журавлеву захотелось швырнуть ему в спину что-нибудь поувесисти напрасно потраченное время. А сколько еще бесполезных разговоров и допросов будет впереди? К певице и солидной даме Вере Иванне Крайновой, соседке убитой Кречетовой, он приехал сам. Крайнова его ждала. Была предупреждена его помощником о визите. Встретила его в белом брючном костюме и с черной газовой шалью на плечах. С одной стороны, ей хотелось просто нарядиться. С другой, как он понял, она просто была вынуждена внести в свой образ трагический штрих. Аккуратная стрижка, сильно напудренное лицо с чрезмерно длинным носом и слабый цветочный запах ее духов. Вот что запомнилось Журавлеву после их разговора. Конечно, она сразу же запречитала по поводу внезапной кончины Тречетовой, и потом моментально, как если бы готовилась заранее, выдала мотив убийства. Да, конечно, ее убили из зависти к ее деньгам, вернее, не к ее личным деньгам, а к богатству ее дяди. Вы же, наверное, уже знаете, что она всем незнакомым людям представлялась его дочерью. Оно и понятно. Во-первых, к ней сразу же возникало определенное отношение. Во-вторых, он действительно относился к ней по-отечески, заботился о ней как о дочери. Но, говорят, он сильнейшим образом был привязан к своей родной сестре, матери Ирочки. Быть может, вы не знаете, но когда-то, очень давно, еще в молодости, когда он только начинал свою деятельность, ему крепко не повезло. Он попал в аварию, сильно пострадал. И единственным человеком, который ухаживал за ним, была как раз его сестра. Она, как я слышала, помогала ему и деньгами на первых порах. Вроде бы даже заложила свою квартиру, поскольку она раньше его встала на ноги. У нее, кажется, был небольшой бизнес. Она торговала шубами, возила из Турции. Говорят, она так верила в брата, в его мозги. Вот чувствовала, что он многого достигнет в этой жизни. И рискнула. Ее смерть, а умерла она от онкологии, потрясла Константина Николаевича. Говорят... — Скажите, Вера Ивановна, вот вы так часто повторяете «говорят». А кто рассказывал вам все это? — Да я уж сейчас и не помню, кто именно. Может, и Ирочка покойная говорила. Мы с ней мало общались, сталкивались только в подъезде, разве что обращались друг к другу время от времени, чисто по-соседски, знаете, за солью, сахаром. Она была такая росомаха. «Ой, извините, пожалуйста, я хотела сказать, что она была молодая, какая-то слегка безалаберная, деньгами сорила, но была рассеянная и страшно ленивая. Почему, спросите вы, я так считаю? Да потому что ей кайфалом было сходить, к примеру, в магазин. Я знаю, что она гоняла за выпивкой или сигаретами, а то и за продуктами нашу консьержку, а то и рада служить, чтобы получить денежку». Слово кайфалом резануло слух Александра. Он счел, что словечко эта артистка вставила исключительно для него, чтобы показать ему, что она молода душой и что разговаривает на языке молодежи, Или же действительно понабралась от своего окружения. У нее, наверняка есть дети, внуки. Да и вообще, почему он вообще обратил внимание на это слово? — Вера Ивановна, пожалуйста, расскажите, что произошло вчера утром с вами лично? Кто приходил? Чем занимались? Особенно меня интересует время с 7 до 9 часов утра. — Ну... Она надула свои щеки и с шумом выдохнула кислый воздух. В комнате запахло помадой. «Рано утром, точно время не скажу, пришла моя маникюрша Розочка». «А что это она к вам так рано пришла?» «Честно, только не подумайте, что она с позаранку пришла делать мне маникюр. Нет, она пришла занять у меня денег. У нее ипотека и куча кредитов, ей так трудно. А женщина она молодая, работящая». А я, знаете ли, уважаю женщин, которые работают и сами себя обеспечивают, не зависят от мужиков, и презираю содержанок. Так вот, я не только в долг ей даю, кстати говоря, практически без процентов. Она расплачивается со мной вместо процентов своей работой. Вы только посмотрите, какой шикарный маникюр она мне делает. Я ее и своим приятельницам порекомендовала, и они, знаете ли, очень довольны. А почему вы вообще спрашиваете про Розу? Она улыбнулась так нехорошо, словно перед ней был какой-то недоумок, цепляющийся за что попало, лишь бы только задавать вопросы. «В то время, пока убивали вашу соседку Ирину Кречетову, пока рубили ее голову топором, едва сдерживаясь, чтобы не послать эту противную старуху куда подальше, отвечал Журавлев, в подъезд из чужих вошла именно ваша маникюрша Роза и находилась в доме все то время, когда происходило убийство». Крайнова, услышав про рубили топором, от ужаса даже закрыла лицо руками. «Но Роза была у меня. Она не могла, господи помилуй, убивать. Я вот всегда думаю, глядя на эти сериалы, где зрителям всегда ясно, что следствие идет по ложному пути, что следователи эти тратят свое время, отвлекаясь на разные пустяки, а самого главного-то не видят». «Что вы имеете в виду под этим главным?» — сдерживаясь из последних сил, проговорил Александр. Да то, что ее, скорее всего, убил ее любовник, водитель ее погибшего дяди, потому что она больше ни с кем практически не общалась. Во всяком случае, к ней никто, кроме него, не приходил. Конечно, они вместе куда-то уезжали, в основном в вечернее время, может, в рестораны или клубы, кто их знает. Но вы найдите его, проверьте его алиби. Я уверена, что он ночевал у нее. Потом, знаете, как это бывает, поссорились, может, этот парень приревновал ее кому-нибудь, да и убил. «Говорите, зарубил топором? Но они ведь богатые люди, могут позволить себе купить хороший пистолет, чтобы не так варварски. Бр, может, это и не он. Слишком грубая работа». Журавлев подумал, что она, говоря про топор, а потом и про пистолет, состроила такую брезгливую мину, словно речь шла о возможности купить хороший дорогой шампунь или деревенский творог, мол, могли бы позволить себе хорошее. Возможно, до нее до конца еще не дошло, что убили реального человека, ее соседку. Молодую женщину, которую она видела каждый день, здоровалась с ней, быть может, говорила с ней о погоде или шутила о шустрой консьержке. «Вы могли бы продиктовать мне номер телефона Розы?» Вот такой скромный улов, — подумал Александр, покидая перегруженную старой мебелью и коврами квартиру амбициозной и молодящейся артистки, и испытывая при этом облегчение. Вот бывают же такие неприятные женщины. Без сердца и души. До самой смерти, наверное, будет выступать в каких-нибудь районных ДК, петь свои поеденные молью никому не интересные романсы или приторные песенки из репертуара Изабеллы Юрьевой. Жалобно стонет ветер осенний. Эту песенку в исполнении популярной певицы Александр помнил еще со времен своего детства, когда гостила своей бабушке, обожавшей Изабеллу Юрьеву и до самой смерти жившей в каком-то своем, ею же и обустроенном, сотворенном мире. где она сама и люди, окружавшие ее, говорили на чистом русском литературном языке, где любили поэтов Серебряного века, цитировали их постоянно, где суп наливали в супницы перед тем, как подать на стол, где повсюду стояли вазы с цветами, а в шкафу висело штук тридцать пропавших нафталином шифоновых платьев цветочной расцветки. Бабушки давно не было, а мама Александра так до сих пор и не посмела притронуться к вещам в бабушкиной комнате. которая превратилась в страшноватый кусок окаменевшего прошлого. И где, как иногда казалось Журавлеву, все еще обитала сама невидимая бабушка, а по ночам где-то тихо пела свои песенки Изабелла Юрьева. Вот почему он так злился на эту Крайнову. Она напомнила ему, не желавшую идти в ногу со временем, бабушку. Почему старые люди так цепляются за свое прошлое? Почему не живут настоящим? Не сменит тяжеловесную, давно вышедшую из моды мебель на светлую, легкую икеевскую. Не заменит пыльные бархатные шторы или кружевные занавески на удобные такие функциональные жалюзи. Почему не выбросят свои дурно пахнущие старостью и хозяйственным мылом старые платья и не наденут удобные брюки и блузки? Хотя нет, не из-за всего этого он злился. Просто он чувствовал, что Крайнова была права, когда говорила, что, расспрашивая про Розу, утонувшую в долгах маникюршу, он просто тратит драгоценное время. Конечно, он должен был в первую очередь поговорить с Табачниковым. Но разыскать его оказалось не так-то и легко. Покинув рано утром квартиру своей любовницы и подружки Ирины Кречетовой, он, как позже выяснилось, отправился за город, где строил дом, где у него была назначена встреча с человеком, который с бригады рабочих устанавливал ему в саду застекленную беседку. Вот невозможно было представить, чтобы человек, жестоко расправившись со своей любовницей, которая и помогала ему финансово с этой самой беседкой, не говоря уже о других благах, которые Табачников имел, вытягивая с нее деньги, спокойно отправился за город, чтобы заплатить рабочим. Если он, конечно, не монстр, бездушный и безнервный человек. В кабинет вошел высокий молодой парень. Блондин, крепыш, с добрым и открытым лицом. Это и был Табачников. Помощник Журавлева надел на него на всякий случай наручники. «Я не понимаю, в чем дело? И за что на меня надели наручники?» — сказал он, хмурясь и гримасничая, как ребенок. Он вел себя как человек, уверенный в том, что произошла ошибка, а потому в его жестах и словах сквозила дурашливость и легкость. «Садитесь, Евгений Васильевич. Жора, сними с него наручники», попросил он своего помощника Георгия Маркова, исполнительного и толкового парня. в прошлом году завершившего юридическое образование и мечтавшего стать следователем. Жора ушел, Табачников сидел напротив и потирал запястье, невидимые следы наручников. «Вы задержаны по подозрению в убийстве вашей подруги или просто хорошей знакомой Ирины Кречетовой?» И вдруг, вместо того, чтобы заметить на лице Табачникова выражение страха и ужаса, ну, хотя бы какое-то проявление чувств по поводу гибели его любовницы, он увидел широкую улыбку. приподнятый словно в каком-то восторге брови, и услышал. «Ну-ну! убита значит!» И он хохотнул. Журавлев чуть не проронил свое излюбленное. Не понял. Но воздержался, поскольку это был допрос. Следовало вести себя, как подобает. «Вам смешно, потому что убита ваша знакомая, или...» Он не нашел слов, чтобы сдержанно выразить свои предположения. Он что, идиот? Почему он сидит и смеется, глядя ему в глаза? «Да ничего с ней не случилось, это просто шутка такая». «Вы считаете, что это весело, когда кто-то взял да и зарубил топором девушку?» «Каким еще топором?» Журавлев показал ему несколько снимков со своего телефона, при виде которых табачников на время потерял дар речи. Теперь он просто сидел и тупо смотрел куда-то мимо Журавлева в пространство. «Вы готовы опознать труп?» «Нет, не готов. Этого не может быть». А все ваши снимки — фотомонтаж. Если не верите, поедемте прямо сейчас к ней домой, и вы увидите, что она жива и здорова. Не знаю, кто прислал вам эти снимки. Может, она сама все придумала. И зарубила себя, да? Вы что, сами все это видели? И где это произошло? По какому адресу? В Столешниковом переулке. Расскажите, когда и при каких обстоятельствах вы видели Ирину Кречетову последний раз? Ну, я ночевал у нее. Мы с ней давно уже в таких отношениях, еще когда был жив Константин Николаевич, царство ему небесное. Так вот, я проснулся, не хотел ее будить, а она вдруг сама встала, сказала, что выпьет со мной кофе. Еще сказала, что у нее есть ко мне разговор. Ну, я сразу понял, о чем идет речь. Она снова отправлялась без меня куда-то на острова. Не знаю, куда точно. Мальдивы, Бали. Там собирается компания, и ей было бы неудобно, если бы мы были вместе. Все знают, кто я, что водитель и все такое. Хотите сказать, что она остыдилась бы вас? Не то, чтобы стыдилась. Просто она не смогла бы в моем присутствии оторваться там как следует. Я бы мешал ей. Понимаете, с одной стороны, ей удобно и приятно, что я всегда рядом. С другой, ей нужна свобода. Звал ее замуж, она не согласилась. Да она вообще не такая, ей семья не нужна. Она и сама не знает, чего хочет. Так, вы выпили кофе и... Я выпил кофе и поехал. Мне надо было срочно встретиться с одним человеком. Ну, вы знаете, ваш коллега нашел меня там, на озере. Удивительно, что он дозвонился, там плохо берет. Ну да ладно. Так вот, выпил я кофе, повторяю, и поехал. Мы поцеловались, как это у нас было принято. Я сказал, что... Короче, мне вся эта ситуация была неприятна. Вроде бы мы вместе, и в то же самое время каждый сам по себе. Вернее, она сама по себе. Она почему-то твердила, что ей просто необходимо куда-то поехать, смыться из Москвы. Она так и сказала, что ей все обрыдло. Я подумал, что ее желание куда-то уехать, исчезнуть, связано с каким-нибудь парнем, которому от нее что-то было надо. Может, она пообещала ему спьяну денег, а потом передумала, у нее это бывает. Или просто встретила одного из своих бывших парней и решила исчезнуть на время. «Вы знаете имена этих парней?» «Нет, с ними она меня не знакомила». «Значит, вы утром расстались, и все? Во сколько это было?» «Я проснулся в шесть, быстро собрался, выпил кофе... Уф, что это я про кофе?» Его голос вдруг дрогнул, а глаза моментально наполнились слезами. «Вы что, серьезно? Ее убили? Ирину убили? Но этого не может быть! Кто? За что? Обычно убивают за долги там, из ревности. Она очень добрая, таких, как она, нет. Вы кого-нибудь подозреваете?» «Да вообще без понятия. И где ее убили?» «Я же сказал, в Столешниковом переулке». «Это вы нашли ее там? А где было совершено убийство?» Журавлев подумал, что более странного вопроса в этой ситуации было бы трудно себе представить. «Почему вы спрашиваете об этом?» «Да потому что... Нет, просто я подумал, что ее проще было бы убить в загородном доме. Там никого нет и тихо, чем в самом центре Москвы, вокруг соседей». «Вы сказали, что ее зарубили? Как? Кто же это мог прийти к ней рано утром с топором и убить?» «Здесь что-то не так. Я должен увидеть ее. Возможно, это не она». По квартирной опрос соседей ничего не дал. Криков о помощи или просто криков никто не слышал. Убили человека, и никто ничего не слышал. Получается, что Ирина впустила в квартиру человека, которого знала и которого явно не боялась. Кто-то свой. И этот свой подошел к ней сзади и ударил топором по затылку. Потом нанес еще удары по голове. «Вы могли бы назвать людей, которых бы Ирина впустила в квартиру, как своих?» «Конечно. Меня, еще раз меня и меня. Она никого бы не впустила. Разве что Тамару, нашу консьержку, Ирина доверяла ей». «А как же подруги?» «Да не было у нее подруг. У нее была компания, они тусовались вместе в клубах, ездили на острова». Но ни с кем близко она не общалась. И подруг у нее не было, потому что вся эта так называемая золотая молодежь, в любом случае была продвинутой, что ли. Многие с образованием, за границей учились, разговаривать умеют, многое в этой жизни понимают, знают, как себя вести и все такое. И среди них есть вполне нормальные девчонки. А вот Ирина нигде не училась. Ей деньги просто на голову сыпались, и она жила... Даже не знаю, как и сказать. Не как животное, конечно, но как большой избалованный ребенок. Вот жила и жила. Выпить любила, травку там покурить. Много спала. Она не знала, куда деньги тратить, понимаете? Боялась, что если она кому-то что-то сделает, то ее не так поймут, но разгадают, что она богата и ограбит. Она помогала мне, это честно. Вот просто пачками деньги давала. Но она же еще не вступила в права наследства. Не вступила, медленно произнес Евгений. Но ну, там такая система... Короче, дело, которым занимался Константин Николаевич, все его фирмы, завод, все это же работает и занимается всем этим его правая рука, Семенов Геннадий Петрович. Все ждут, когда подойдет срок, и на Ирину можно будет все переоформить, а пока они действуют по доверенности, который успел подписать Кречетов перед смертью. Он как вынырнул из комы тогда, очухался. К нему в больницу приехал нотариус, и он успел составить доверенность на Ирину и на Семенова, ну, чтобы дело продолжало работать. И вот на счета Ирины постоянно приходили суммы, и нехилые. А как сложилась бы ее жизнь спустя шесть месяцев, когда она стала бы полноправной наследницей? Думаю, она растерялась бы поначалу. Там очень большие активы, деньги, счета. Но Семенов бы помог ей правильно распорядиться, вложить. Кречетову вообще повезло с этим Семеновым. Честнейший человек. Вы бы могли опознать тело? Тело? Ух, ну да, конечно. «Хорошо. Ну и главный вопрос. Как вы думаете, кому же была выгодна ее смерть?» «Есть один такой человек. Точнее, одна».